Паская полисть. Я вслед за моим приятелем скакал так скоро, что настиг его на почтовом стану. Старался его уговорить, чтоб возвратился в Петербург. Старался ему доказать, что малые и частные неустройства в обществе связи его не разрушат, как дробинка, падая в пространство моря, не может возмутить поверхности воды. Но он мне сказал наотрез, «Когда бы я, малая дробинка, пошел на дно, то бы, конечно, на Финском заливе буря не сделалось а я бы пошел жить с тюленями». И с видом негодования, простясь со мною, лег в свою кибитку и поехал поспешно. Лошади были уже впряжены, Я уже ногу занес, чтобы влезть в кибитку, Как вдруг дождь пошел. Беда невелика, размышлял я, Закроюсь циновкою и буду сух. Но едва мысль сия в мозге моем пролетела, То как будто меня окунули в пролупь Небо, не спросясь, со мною Разверзло облако и дождь лил ведром. С погодою не сладишь, По пословице «тише, едешь, дальней будешь», вылез я из кибитки и убежал в первую избу. Хозяин уже ложился спать, и в избе было темно, но я и в потемках выпросил позволение обсушиться, снял с себя мокрое платье и, что было по суше, положив под голову, на лавке скоро заснул. Но постель моя была непуховая, долго нежиться не позволила, проснувшись, Услышал я шепот. Два голоса различить я мог, которые между собой разговаривали. — Ну, муж, расскажит-ка, — говорил женский голос. — Слушай, жена, жил, был и подлинно на сказку похоже. — Да как же сказки верить? — сказала жена в полголоса, зевая ото сна. — Поверю ли я, что были полкан, бава или соловей-разбойник? Да кто тебя толкает в шею? Верь, коли хочешь. Но то правда, что в старину силы телесные были в уважении и что силачи ионы употребляли во зло. Вот тебе, полкан. О соловье-разбойнике читай, мать моя, истолкователей русских древностей. Они тебе скажут, что он соловьем назван красноречие своего ради. Не перебивай же мои речи. Итак, Жил-был где-то государев-наместник. В молодости своей таскался по чужим землям, выучился есть устерсы, устрицы. И был до них великий охотник. Пока деньжонок своих мало было, то он от охоты своей воздерживался, едал по десятку и то, когда бывал в Петербурге. Как скоро полез в чины... то и число устерсов на столе его начало прибавляться. А как попал в наместники, и когда много стало у него денег своих, много и казенных в распоряжении, тогда стал он кустерсом, как брюхатая баба, спит и видит, чтобы устерсы кушать. Как пора их приходит, то нет никому покою, все подчиненные становятся мучениками». Но во что бы то ни стало, аустерсы есть будет».